Глава двадцать седьмая. Имун ждал нас на верхней лестничной площадке главной лестницы. Он сидел на одной из кушеток. Спина прямая, руки на коленях, чуть наклонился вперед, будто собирался вскочить и броситься бежать. Доброе утро! Он улыбнулся нам живо и с надеждой. Ну и бодрый у вас вид, отозвался Антони. Мне для такого нужно пару чашек кофе выпить. У меня прилив энергии благодаря этой штуке. Он поднял руку, и мы увидели, что он держит большим и указательным пальцем один из аквамаринов. «А остальные вы куда дели?» — спросила я, с сомнением косясь на камень. «Я их убрал в сейф внизу», — ответил Антони. «А планшет и камеры где?» он посмотрел на Антони. «У меня в комнате», — сказала я. «Планшет заряжается. Жду не дождусь, когда смогу взглянуть на материалы, которые в него закачали эти искатели подводных сокровищ». «Это не так-то просто», — вставил Антони, прислонившись к стене. «Там пароль. Придется отнести его к крутому спецу, который сумеет его взломать. Еще и спеца поискать». Эмун кивнул, но планшет его, похоже, не особенно интересовал. «Я ждал, пока вы встанете, чтобы поблагодарить и попрощаться. Не знаю, сколько времени мне понадобится, чтобы найти мать, но на этот раз я просто не могу сдаться. И неважно, сколько сил у меня уйдет». Вы не представляете, какие кошмарные видения посещают меня с момента нашего возвращения. Может, она в беде. Может, я полностью захватила проклятие. Может, она теперь просто животное. Эмон говорил и говорил, не останавливаясь, чтобы сделать вдох. Удивительно, каким эмоциональным он стал. С того момента, как мы познакомились и до вчерашнего дня, Эмон всегда был спокойным, сдержанным, перед лицом опасности держался несокрушимо, но мысли о том, что матери промыло мозги, проклятие соленой воды переполняли его тревогой. Тут я прекрасно его понимала. Мы с Антони переглянулись. Я села рядом с Эмоном на кушетку и сказала. «Знаете, похоже, я в силах помочь вам с поиском. Так выйдет быстрее». Он повернулся ко мне, и его синие глаза потемнели. «Как это?» Антони присел на подлокотник кресла, скрестил руки на груди и с интересом прислушался. Он тоже не знал про мое недавнее открытие. «Думаю, я смогу позвать вашу мать. Тогда не будет нужды рыскать по морям и океанам». «Не понимаю. Это вообще возможно?» «Наверное, это один из талантов, которыми наделены элементали. Я случайно это обнаружила однажды ночью, когда скучала по маме. Я позвала ее через моря и океаны, И она меня услышала. Мало того, я убедилась, что с ней все в порядке. Она развернулась и двинулась в сторону дома. Я не сомневаюсь, что если бы я не разорвала контакт с ней, она бы приплыла сюда. У Эмуна остановился взгляд, нижняя губа его задрожала. Он глянул на меня, прикрыл рот ладонью, а потом отдернул ее и сделал глубокий вдох. «Прости». Он посмотрел на свою руку, наблюдая за тем, как дрожат пальцы. «Я готовился к тому, что придется много лет искать ее по всему океану. Думал, у меня будет много времени, чтобы подготовиться к новой встрече. Я ее не видел с...» «Ночи кораблекрушения», — закончил за него Антони. Эмон глянул на него и кивнул. На лице его читались тревога и уязвимость. «Да, с кораблекрушения» он снова посмотрел на меня. «Ты уверена, что получится?» «Я это не пробовала ни с кем, кроме собственной матери, так что нет, я не до конца уверена. Может, у меня получилось из-за нашей родственной связи, а может, мне нужно только знать имя Сирены, чтобы ее позвать. Я предлагаю попробовать и проверить, если вы согласны». Имун выдохнул и медленно кивнул. «Разве мыслимо от такого отказаться?» только надо помнить одну вещь сказал антони жестом заставляя нас помедлить то о чем сообщалось на мозаиках про то как именно камни действуют на сирену он кивнул я не великий специалист но судя по всему драгоценные камни заставляют сирену двигаться в том направлении в котором она уже движется Им он задумался интересная формулировка как луна возрастает или убывает Антонио кивнул. Да, там, в текстах, Луну использовали как метафору. То есть, если у нее цикл соленой воды, как Вамарин погонит ее в глубину? Антони пожал плечами. Я тот не больше эксперт, чем вы, даже наверняка меньше. Я сжал руку Емуна. Мы ничем не рискуем. Давайте я позову вашу мать и сразу постараюсь оценить ее состояние. Когда я звала маму, я чувствовала, что у нее цикл соленой воды, но она была вполне в своем уме. Она уплыла всего несколько месяцев назад, и я, хотя знаю, что сознание промывается не сразу, почувствовала, что она — это она. Может, Сибелин получится так же? И он согласился. Да, давай для начала сделаем так. Хорошо. Я выглянула в окно. Солнце поднялось довольно высоко. «Попробуем сегодня, когда стемнеет?» Антони и Эмун кивнули. «Значит, сегодня». Эмун ладонью откинул волосы со лба. «Я не могла себе представить, каково это — не видеть маму с шести лет и осознавать, что у тебя есть шанс ее повидать впервые за полтора столетия». На весь оставшийся день Эмун куда-то пропал. Не знаю, где он был и что делал. Пришел он, когда солнце опустилось за горизонт. Мы с не сидели в беседке в саду за домом. Эмун зашел в калитку и прошел через двор, сунув руки в карманы джинсов, снова спокойный и уверенный. Мы с не тихо разговаривали, держась за руки, все еще привыкая к новому уровню искренности между нами, но замолчали, когда увидели Эмуна. «Вы готовы?» — спросила я, когда он подошел. Не знаю, как к такому можно подготовиться, но настолько, насколько это возможно, наверное, готов. Мы втроем вышли на мой любимый скалистый мыс. Эмон и Антони встали у меня за спиной и стали ждать, а я подошла к краю воды, села, скрестив ноги на валуны и постаралась воспроизвести в памяти тот момент, когда достучалась до мамы. Закрыв глаза, я сделала глубокий вдох и прогнала полный сомнений голос у меня в голове, твердивший, что я зря подала иммуну надежду. Настроившись на звук волн, на ощущение соли в воздухе, на брызги, окружающие мое тело, я нырнула в Балтику сознанием, так как много раз делала это телом. Я никогда не встречала Сибирин, но мое воображение легко воссоздало ее облик. Я знала, что она очень похожа на мою мать — И я видел ее лицо на носовой фигуре затонувшего корабля. Я представила, как она плывет, надеясь, что именно это она и делает. Если она на суше, мне ее не найти, это точно. Контакт установится только, если она в одном из связанных между собой мировых водоемов. Я представил себе, как она плывет рядом с китом, касаясь пальцами гладкой поверхности его тела. Сибелен. Мое сознание потянулось к ее сознанию, прочесывая миллионы квадратных миль соленой воды. Мой стихийный зов устремился вширь и вперед, вздымаясь и пронизывая толщу воды, как несутся по воздуху звуки музыки. «Сибелин, твой сын тебя ждет!» И, наконец, я ее нащупала. Это было как теплое знакомое приветствие человека, с которым ты знаешь, что подружишься, если будет достаточно времени. Связь между нами была сильной, неизбежной и неподвластной пространству и времени. Она жива, она в океане, у нее цикл соленой воды, но разум ее не смыт солью, а теперь она возвращалась. Я не чувствовал, сколько прошло времени, но когда открыла глаза, меня накрыло ощущение завершенности, уверенности. Сибелин ответила на мой зов так же, как раньше мама. Оглянувшись через плечо, я увидела Эмуна и Антони, которые терпеливо ждали меня, стоя на скалах. Они приглянулись. У Эмуна был ошарашенный вид. «Никогда не слышал ничего подобного», — сказал он. «Ты будто пела, и слышал я это душой, а не ушами». «Получилось?» «Получилось». Я встала и посмотрела на Балтику. Темные волны ее бурлили, в белых барашках отражался лунный свет. «И что теперь?» — нервно поинтересовался Емун. Он обвел взглядом мое лицо, потом поверхность воды, потом снова посмотрел на меня. Ей нужно время сюда добраться. Не знаешь, как долго это продлится. Я пожала плечами. Я почувствую, когда она приблизится. Вам остается только ждать. Она возвращается, Эмун. «Ваша мать возвращается!» и он выдохнул облачко воздуха, но явно не знал, что сказать. Глаза у него увлажнились. Невозможное, наконец, случится. Я обняла его, а он ответил мне крепким объятием и прошептал на ухо «спасибо». Вышло все не так, как я ожидала. Когда я позвала Сибелин, у меня с ней установилась сильная связь, Но стоило мне уйти с пляжа и вернуться к повседневной жизни, как это чувство пропало. И он каждый день спрашивал меня, где сейчас его мать, но я могла ему ответить только если спускалась к воде и восстанавливала контакт. Сибелин находилась далеко к югу от Канарских островов, и перед ней лежал долгий путь, который ни одной сирени не осилит без остановок. Мне очень интересно было, каково это — ощутить призыв элементаля. Она слышала мой голос или чувствовала что-то, как рыбы боковой линии. Сохранялась ли у нее какая-то связь со мной в те часы, когда я ее не слышала и занималась своими делами? Она понимает, что происходит, или реагирует инстинктивно, не включая голову? Мне так о многом хотелось ее спросить, и по мере того, как шли дни, и Сибелин приближалась, я волновалась все больше и больше. Мы с Эмуном почти не в состоянии были общаться, потому что... Накручивали друг друга своим тревожным ожиданием. Мне не терпелось познакомиться с другой сиреной, а ему снова встретиться с матерью. Иммун каждый вечер ходил со мной на скалы и терпеливо ждал, пока я нащупывала контакт с Сибелин. В один прекрасный вечер, сидя у воды, я, наконец, оглянулась и сказала, «Имун, она уже очень близко. Может быть, завтра?» Он выдохнул и просто кивнул. Через двадцать два часа мы с Амуном и Антони сидели на камнях втроем. Антони был в куртке, шапке и перчатках. Ветер гонял волны и обдавал нас брызгами. Парашки на волнах кипели и бурлили. Подошвы волн напротив под беззвездным небом казались черными. Мы ждали, иногда разговаривали, иногда просто глядели на беспокойную Балтику, высматривая Сибелен. И она не обманула наших ожиданий. Ее блестящая черноволосая голова появилась над поверхностью воды за камнями, где мы сидели. К нам Сибелин была обращена затылком. «Вон там!» — хрипло проговорил Мун. Он заметил ее первым, когда оглянулся через плечо. Мы вскочили и помчались по влажным камням к берегу, глядя, как беспокоенные волны играют длинными черными волосами Сибелин и дружески подталкивают ее в обнаженную спину. Я выбежала на пляж, не отрывая глаз от сирены, который уже почти выбрался из воды, и сердце мое сжалось от волнения. Она обернулась, и хотя ночь черным плащом окутывала ее с ног до головы, мы потрясенные замерли. Даже если бы на весь берег той ночью пришлась бы только одна зажженная свеча, я узнала бы это лицо. Мы с Эмуном вскрикнули одновременно. Я изумленно, а Эмун отчаянный вопль маленького мальчика, который потерялся, но его нашли. Мама